Глава шестнадцатая. Флин отмахнулся от моих подозрений. «Что может быть причиной, как не прилив?» — спросил он, пока мы шли берегом от мыса Грино. «Ветер дул точно запада, я такой любила больше всего. Он разгоняется на взлетной полосе тысячи километров открытого моря. Карабкаясь по прибрежной тропе, я обнаружила, что с вершины утеса уже виднеется бледный полумесяц песка. Метров пять в ширину и тридцать в длину. «Много песку?» — прибавилось, — крикнула я, перекрывая гул ветра. Флин нагнулся, разглядеть кусок плавника, застрявший меж двух камней. «Ну и что, это же хорошо!» Но, сойдя с тропы и приближаясь к берегу, я с удивлением ощущала, как сухой песок поддается под ногами, словно там не тонкая прослойка на утрамбованных камнях, а толстый слой. Я стала копать ладонью и обнаружила, что глубина песка сантиметра три-четыре. Для давно существующего пляжа, может, не так уж и много, но в наших обстоятельствах почти чудо. Песок еще и граблями кто-то пригладил от берега до дюны, как ухоженную грядку. Кто-то здесь поработал на совесть. «Что такое?» — спросил Флин, виде мое удивление. «Дело идет чуть быстрее, чем мы ожидали, вот и все. Ты же этого и хотела, разве нет?» Конечно, я хотел именно этого, но мне надо было знать, как это случилось. «Нельзя быть такой подозрительной», — сказал Флин. «Расслабься немного. Живи одним днем, подыши морским воздухом». Он смеялся и махал куском плавника, и был так похож на нелепого волшебника. Волосы развиваются, полы черного плаща хлопают на ветру, что я вдруг почувствовала, до чего он мне дорог, и сама рассмеялась. «Смотри!» — крикнул он, перекрывая шум ветра, и потянул меня за рукав так, что я повернулась лицом к заливу, к ничем не прерываемой линии бледного горизонта. «Тысяча миль океана и больше ничего. Отсюда до самой Америки. И мы его победили. Здорово, правда? Стоит же того, чтобы немножко отпраздновать». Его энтузиазм заражал. Я кивнул и не успев еще перевести дух от смеха и ветра. Теперь он обнимал меня за плечи одной рукой, Его плащ бился о моё бедро. Запах моря, озоновый запах, пронизывающий солёной водяной пыли, был везде сущ. Радостный ветер раздул мои лёгкие, и мне хотелось закричать. Вместо этого я по внезапному капризу повернулась к Флину и поцеловала его, долгим, дух захватывающим поцелуем, солёным на вкус, и мой рот прилип к его рту, как рыба прилипала. Я всё ещё смеялась, сама не зная почему — На мгновение я исчезла. Стала кем-то другим. Мой рот горел, кожу покалывала, волосы наэлектризовались. Вот, подумала я, как чувствует себя человек за секунду до удара молнии. Волна влетела между нами, промочив меня до колен, я отскочила, задыхаясь от удивления и холода. Флин смотрел на меня с любопытством, явно не чувствуя, что набрал воды в сапоги. Впервые за много месяцев мне стало не по себе, рядом с ним, словно земля землями нами переместилась и открыла что-то такое, о чем я даже не знала до нынешнего дня. Потом он вдруг отвернулся, словно ударил. Жар пополз по моему телу, прилив замешательства и смертельного стыда. Как я могла быть такой дурой? Как я могла так ошибочно истолковать его поведение? «Извини», — сказала я, пытаясь выдавить смешок, хотя лицо мое горело. «Не знаю, что такое на меня нашло». Флин опять взглянул на меня. Свет в глазах, кажется, совсем погас. «Ничего», — сказал он без всякого выражения, — «все в порядке. Давай не будем к этому возвращаться, ладно?» Я кивнул и страстно желая съежиться в крохотный комочек, чтобы меня унесло ветром. Флин, кажется, немного расслабился. Он омек обнял меня одной рукой, как иногда делал отец, когда был мной доволен. «Ладно», — повторил он. И разговор опять перешел на безопасные темы. «По мере приближения весны я завела обыкновение ходить на пляж каждый день, искать признаки перемен или ущерба. Особенно я забеспокоилась с началом марта. Ветер опять начал сменяться на южный, неся с собой злые приливы. Но злые приливы почти ничего не сделали лес Алану. Ручей держался молодцом». На лабуше было сухо, лодки по большей части были вытащены в безопасное место. Даже Лагулю, кажется, совсем не пострадал, если не считать кучи некрасивых черных водорослей, которые прилив выбрасывал на берег. Умая забирал их каждое утро для удобрения полей. Бушу стоял на месте. Во время затишья между двумя приливами Флин выбрался на лодке на Т и объявил, что риф не понес серьезного ущерба. Наша удача пока держалась. Мало-помалу оптимизм возвращался к саланцам. Дело было не только в том, что наше материальное положение улучшилось. Тут крылось что-то большее. Дети уже не так уныло тащились по утрам в школу. Туанетта купила себе новую щегольскую шляпку. Шарлотта начала красить губы розовой помадой и распустила волосы. Мерседес стала проводить меньше времени в Лау синьере Усеченная нога Аристида в дождливой ночи болела не так сильно. Я приводила шлюпочную мастерскую отца в рабочий вид. Вычищала старый сарай, откладывала в сторону материалы, которые еще годились в дело, откапывала корпуса лодок, полузанесенные песком. А в домах по всему лесу Алану проветривались постели, вскапывались грядки, свободные комнаты обставлялись получше для долгожданных гостей. Про них никто не говорил вслух, дезертиров в деревне редко упоминали, еще реже, чем покойников. Но все равно из ящиков извлекались фотографии, письма перечитывались, телефонные номера зубрились наизусть. Клоо, дочка Пуцины, собиралась приехать на Пасху. Дезире и Арестит получили открытку от младшего сына. Все было так, словно весна пришла раньше срока, и новые ростки брызнули из пыльных углов и просоленных трещин. Это затронуло даже отца. Я начала что-то подозревать, когда вернувшись с лагулю, обнаружила у крыльца штабель кирпичей. Рядом ещё были шлакоблоки и мешки с цементом. Твой отец решил заняться строительством, сказала Лен, встретив меня в деревне. Кажется, он хочет устроить душевую или дом расширить. Эта новость меня не удивила, в стародавние времена же большой постоянно затевал какое-нибудь строительство. Я поняла, что дело серьезное, только когда Флин явился с погрузчиком, бетономешалкой, новой порцией кирпичей и шлакоблоков. Это что, вопросила я? Работа, ответил Флин. Твой отец хочет кое-что сделать. Он отвечал с какой-то странной неохотой. Это будет новая ванная комната, сказал он, взамен старой в том конце лодочного сарая. «Ну, может, еще то да сё». Жан Большой попросил его все это сделать по его собственным планам. «Но это ведь хорошо, правда?» — спросил Флин, увидев выражение моего лица. «Это значит, что ему не все равно». Я не была в этом так уверена. До пасхальных выходных осталось всего пара месяцев, а ведь Адриена поговаривала о том, чтобы приехать на это время, когда у детей будут каникулы в школе. «Может быть, это хитрость, чтобы ее привлечь, а деньги, стоимость материалов и работы?» Жан Большой никогда ничем не давал мне понять, что у него есть деньги где-то в заначке. «Сколько это будет стоить?» — спросил я. Флин сказал. «Цена была божеская, но я точно знала, что мой отец и этого себе позволить не может. Я заплачу», — сказал я. Он покачал головой. «Нет, все уже обговорено. Кроме того, у тебя денег нет», — добавил он. «Я пожала плечами». Неправда, у меня еще кое-что оставалось, но Флин был непоколебим. За стройматериалы уже заплачено, а работу, сказал он, бесплатно. Стройматериалы заняли большую часть шлюпочной мастерской. Флин очень извинялся, но, как он сказал, их совершенно некуда было больше положить, и к тому же это всего на неделю-другую. Поэтому я пока что перестала трудиться в шлюпочной мастерской и отправилась в лаус с альбомом для рисования. Однако по прибытии я обнаружила, что я артели закрыты строительными лесами, возможно, из-за сырости, вызванной высокими приливами. Был прилив, я пошла на пустынный пляж, села, прислонившись спиной к волнолому, и стала наблюдать. Я просидела несколько минут, чёркая карандашом по бумаге, почти от нечего делать, и вдруг заметила объявление, прибитое к скале высоко у меня над головой, белая доска с чёрными буквами и мартели. Частный пляж выносить песок с этого пляжа запрещено. Лица, увлеченные в этом будут караться по закону. Подписано Лекруа, полицейское управление Пино, мэр Бриман, владелец пляжа, я встала и принялась разглядывать эти слова. Конечно, кражи песка и раньше случались, По несколько мешков там и сям, обычно для строительства или садовых нужд. Даже Бриман закрывал на это глаза. Но с пляжа пропала просто имо песка, гораздо больше, чем можно было бы объяснить обычной кражей. Пляжные беседки, пережившие зиму, громоздились на деревянных сваях примерно в метре над землей. В августе они сидели прямо на песке. Я быстро начала рисовать. Голенастые пляжные беседки, изгиб полосы прибоя, ряд булыжников за волноломом, прилив, который поднимался, выслав впереди себя авангард из водяной пыли. Я так погрузилась в работу, что не сразу заметила сестру Экстазу и сестру Терезу, которые сели на волнолом прямо надо мной. На этот раз они были без мороженого, но у сестры Экстазы был пакетик конфет, который она время от времени передавала сестре Терезе. Обе были, кажется, ужасно рады меня видеть. «Сестра, да это же Мадожа, она Большого, малютка Мадо со своим альбомом. Пришла на море посмотреть и...» Нюхнуть южного ветра? спросила сестра Тереза. Это он и создал наш пляж Южный ветер, объявила сестра Экстаза, так говорит Бриман. Бриман, он умный, очень-очень умный. Меня всегда забавляло, как сестры эхом повторяют одна другую, без запинки подхватывают фразу, словно щебечущие птицы. Я бы даже сказала слишком умный, улыбаясь, отозвалась я. Монахи не засмеялись, а может, недостаточно умный, сказала сестра Тереза. Монахи не слезли со своего насеста на волноломье и принялись спускаться ко мне, подоткнув ряс. «Ты кого-то ждешь?» «Там никого нету, Мадо она Большого, совсем никого». «Кто будет на море в такую погоду?» «Ты знаешь, мы всегда так говорили твоему отцу. Он-то вечно глядел на море, ты же знаешь. Но она так и не вернулась». Старушки-монахини уселись на плоском камне рядом со мной и уставились на меня птичьими глазками. Я ошарашенно поглядела на них. Я знала, что у отца есть романтическая жилка, доказательством тому служили имена, которые он давал своим лодкам, но мысль, что он мог сидеть здесь и обшаривать взглядом горизонт в надежде на возвращение моей матери, была неожиданно и странно меня тронула. А все-таки моя сестра сказала сестра экстаза, потянувшись за конфеткой. Малютка Мадо вернулась, разве не так? «И, кажется, счастье Лесолана переменилось, конечно, благодаря святой». «О да, святая, монахи не захихикали». «У нас, правда, дела похуже», — сказала сестра Экстаза, глядя на леса, окутавшие мортели. «Нам не так везет». Быстро надвигался прилив. На колдуне всегда так волны несутся по отмелям с обманчивой скоростью. Ни одному охотнику за устрицами и креветками приходилось бросать улов и плыть, спасая свою жизнь, если его заставал этот сильный молчаливый поток. Я видела течение, и, судя по всему, сильное, оно нащупывало путь к пляжу. С островами, стоящими на дюнах, так часто бывает. Малейшее изменение может отвести течение в сторону... За одну зиму превратить укрытый от стихии заливчик в голый мыс, занести мелиилом, превратить их в пляж, а потом в дюны всего лишь за несколько лет. «Это для чего?» — спросила я сестер, показав на объявление. «О, это мсье Бреман придумал, он считает, что кто-то ворует песок». «Ворует?» — я подумала про новый слой песка на лагулю. «Да, с лодкой, а может, с тягачом». Сестра Тереза радостно улыбнулась со своего насеста. Он обещал награду. «Но это же глупо», — смеясь сказала я. «Он же должен понимать, что ни один человек не может переместить такое количество песка. Это приливы, приливы и течения, вот и все». Сестра Экстаза вернулась к своему пакетику сладости. Увидев, что я на нее гляжу, она протянула его мне. «Ну, Бриман, значит, не думает, что это глупо», — добродушно сказала я. «Бриман думает, что кто-то крадет у него пляж». Сестра Тереза кивнула. «Почему бы нет?» — прочерекала она. «Такое раньше случалось».